Глава восемнадцатая. В нос проник аромат шоколада. «Эй, открой глазки!» — произнес Костин. Я разлепила веки. «И в лампе, Андреевна, дорогая!» — зачерикала Лиза. «Ох, и напугали вы нас!» «Сердце перевернулось!» — добавила Маргарита. Я села. «Здравствуйте!» Очнулась, — констатировал Костин и сделал глоток из чашки, которую держал в руках. «Кто или что вас напугало?» — поинтересовалась Лиза. — Расскажите скорей, попросила ее свекровь. — Мы немедленно примем меры. — Уволим каждого, кто посмел довести вас до обморока, — заверила Елизавета. — Медведь, — выдохнула я. «Кристина — Кристина Пална? изумилась Маргарита. — Да она милейший человек. — Человек, — повторила я. — А почему Люся называла ее медведем? Елизавета укоризненно цокнула языком. «Людмиле не хватает должного воспитания, неприлично обращаться к людям по фамилии». Я заморгала. «Медведь — это фамилия?» «Да», — подтвердила Маргарита Федоровна. «Кристина Павловна — массажист, физиотерапевт, уникальный специалист. Десять лет работала в цирке, представляете, какие там нагрузки, травмы. Великая школа. Медсестра поступила невежливо. Но почему вы запаниковали? Они хотели меня посадить в печку». «Пропарить маслом, потом помазать», — пожаловалась я. Маргарита Федоровна улыбнулась. «У нас прекрасная аппаратура, в СПА новейшее оборудование, в тюремок из Москвы на разные процедуры народ приезжает. Инфракрасная печь, имитирующая русскую паровую баньку-бочку, одно из последних наших приобретений». «Эффект потрясающий», — заверила Лиза. «Кожа потом, как у младенца, отлично помогает при радикулите». А если маслицем ароматическим потом намазаться, ну, — восторг! Они жаловались на голод, — прошептала я. Медведь очень страшная, лапы с когтями. А Люся все время твердила, что не поела как следует. Вот они меня пропарят и поужинают, слопают ножку, грудку. Огромная проблема найти хорошую медсестру, — пожаловалась Маргарита. Увы, приходится брать то, что пришло. Я категорически запрещу Людмиле сообщать гостям о своих проблемах. Не пообедала. Терпи. Почему вы испугались? Я молчала. Признаться, что я приняла доктора за настоящую медведицу, а Люсю за ее помощницу-каннибалку? Никогда. Костин расхохотался. Лампа решила, что ее сейчас сварят, заживо и сожрут. Ой, не могу. Гарита и Елизавета вытрясли глаза и хором повторили — «Сожрут?» «А вы бы что подумали?» Начала отбиваться я. «Привезли в кабинет, там медведиха, то есть медведица. А по коридору волчица шла. Зачем медики носят такие костюмы?» «Санаторий называется Теремок», пустилась в объяснение Лиза. «А кто, кто в нем живет?» «Колобок», — бойко ответил Вовка. «Говорящая булка из другой сказки». возразила я. «У нас масса клиентов с детьми», продолжала Елизавета. «Малыши побаиваются людей в белых халатах. Да я и сама их опасаюсь. Знаю, каких специалистов медвузы выпускают. Пятку от локтя не отличат». «Чтобы дети не впадали в истерику, врачи ведут прием в образе животных», перебила ее Маргарита. «Да и многим взрослым это нравится». Костин стал хохотать еще громче. Печка, медведь, с не на голод, волчица в коридоре. О, несчастная лампа! Мы помыслить не могли, что кто-то примет Кристину Палну за живого медведя, пробормотала Маргарита. Издали видно, что морда, лапы и все это костюм. Я потерла глаза кулаками. У меня голова кружится и словно шапка на макушке сидит. Надо померить давление, засуетилась Лиза. «А еще лучше к доктору поехать», — посоветовала Маргарита. «К хорошему кардиологу. У нас прекрасные врачи, но необходимой диагностической аппаратуры нет». «Я никогда не жаловалась на сердце», — возразила я. «Недавно проходила обследование. никаких отклонений не нашли, просто понервничала. Любая беда начинается внезапно», — вздохнула Маргарита. «Все под Богом ходим. Сегодня жив, а завтра нет». «Давай, правда». «Скатаешься в клинику», — встал на сторону дам Костин. «Свожу тебя туда-обратно». «Вечер на дворе», — сопротивлялась я. «Тем более», — всплеснула руками Лиза. «Вроде здоровенько, ложитесь спать. Да всякие бяки с людьми, как правило, в предрассветный час случаются. Четыре-пять — самый пик инсультов-инфарктов». Маргарита кашлянула. «Не хочу ни в кого бросать камни, но в Полынове не самый лучший медсантр». а скорая оттуда прикатит. Лучше ехать в Москву, врач, у которого хорошая аппаратура, увидит инфаркт в самой начальной стадии и сможет остановить его развитие. Лучше перебдеть, чем недобдеть. «Лампудель, иди в машину», — приказал Вовка и вынул из кармана телефон. «Слушаю. Интересно. Сейчас перезвоню». «Меня не будет несколько часов», — протянула я. Киса самостоятельная девочка, она спокойно остаётся дома одна. Но на ночь мы ее никогда не покидаем. А если вынуждены сможем задержаться на службе, с малышкой всегда находится няня. Кисуля может испугаться. «Нет, со мной все в порядке». «Наверное, вы видели Анфису Ивановну?» Осторожно, — поинтересовалась Лиза. «Мать Вероники?» — уточнила я. «Да», — кивнула Королева. «Она не упускает возможности появляться перед посетителями зоопарка». Когда течее в избушке пьют? Я улыбнулась. Успела с ней познакомиться, и от души пожалела дочь пожилой дамы. Маргарита горестно вздохнула. Старческая деменция. Тяжелое испытание для родственников больной. Не все выдерживают контакт с психически нестабильным человеком. Анфиса Ивановна тронулась умом, продолжила Лиза, но физически была здорова на зависть многим. Казалось, здоровее слона, Меня царапнуло беспокойство. «Была?» «Казалось?» «Вы употребили глаголы в прошедшем времени?» Елизавета опустила глаза. Ночью она скончалась. Говорят, пошла в туалет, дверь заклинила. Открыть ее она не смогла, испугалась. Много ли пожилой даме надо? Инфаркт? Нельзя доверять своим ощущениям. Лучше вам к доктору съездить. «Как назло трагедия произошла ночью», сказала Маргарита. Вероника и Лёша спали в своей комнате, наверное, не слышали криков снизу. А может, Анфиса тихо умерла? У нас точной информации нет. Я чихнула раз, другой, третий. «Эй, ты заболела!» — встрепенулся Володя грипп, поэтому и голова плохая. Я провела ладонью по лицу. Меня перед визитом к массажисту угостили... от а... Морсом. Это безалкогольный глинтвейн, уточнила Маргарита. Нечто вроде компота со специями. Он у нас постоянно здесь стоит, очень всем нравится. Сейчас его нет, отметила я. Обч! Напиток закончился. Скоро новый принесут, пообещала Лиза. Хотите? А -а Спасибо, нет, отказалась я. Возможно, на кухне в емкость с глинтвейном без алкоголя. Подлили спиртное. Это исключено, отрезала Маргарита. У нас здесь дети. «Невозможно!» — вторила ей невестка. Я снова чихнула, Костин скинул брови. «Маргарита Федоровна, понимаю, вы не спаиваете малышей, но настоятельно рекомендую, хотя...» «Секундочку». Володя быстро вышел. «В нашем Глинтвейне нет водки, коньяка и чего-то подобного», — возмутилась Елизавета. «Почему вам столь странная мысль в голову пришла?» Раздались быстрые шаги, появился Костин с небольшой коробочкой. «Лампудель, давай!» — сказал он, протягивая мне алкометр. Я живо думала в отверстие в крышке, Володя глянул на прибор. «Опаньки!» Понятно, почему госпожа Романова вела себя столь глупо. Ясно теперь, и по какой причине она испугалась врача в карнавальном костюме, приняв его за настоящего медведя. «Евлампия Андреевна, вы пьяная фея!» «Не может быть!» — ахнула Маргарита. Костин убрал тест в карман. Лампа принадлежит к малочисленной группе людей, у которых в желудке отсутствует какой-то фермент. В свое время мне наш эксперт подробно проблему описал. Да я все умные названия забыл. Нормальный человек опрокинет бокал второй-третий и постепенно окосеет. С лампи получается иначе. Отсутствие фермента плюс вес 50 кило делает ее пьяной, от чайной ложки спиртосодержащего напитка. Все равно какого. Вино, коньяк, водка, ликер. Лампа косеет даже от кефира, потому что сей кисломолочный напиток обладает градусами. Госпоже Романовой можно принимать спиртное в количестве двух капель через нос или глаз. Тогда у нее есть крохотный шанс не превратиться в веселого поросенка. Если в организм жены моего босса Макса таки попадает малая талика горячительного, то мы получаем эффект, который имеем сегодня. Вскоре после того, как глоток красного, белого или бесцветного опустился в желудок, у Евлампии начинает кружиться голова, а потом на макушке возникает шапка, одновременно лампа принимается щуриться, у нее перед глазами словно серая марля трясется. Все это случается за 5-10 минут. Затем у девицы-красавицы возникает ощущение, что она как будто во сне. Есть и хорошая новость. Это состояние длится недолго. Минут через 30-40 все проходит. На и в лампе нападает головная боль, она принимается и тереть глаза, засыпает на мгновение, потом выныривает из забвения и следует завершающая фаза — безудержное чихание. Я правильно описал ситуацию. Ха -хам -хам -хам. Да!» — ответила я. Сначала я вздрогнула, увидев в кабинете медведя, потом подумала, что это человек в костюме, и тут спиртной окончательно затуманило мозг. Но мне в голову не пришло, что я пьянею, я же ничего не пила. Не догадалась подумать про глинтвейн. Обычно я ощущаю запах спирта и его вкус, но сегодня все забил аромат корицы-гвоздики, еще каких-то ярких специй. Не надо мне к врачу, я совершенно здорова. Сейчас выпью крепкого чая и чихать! Маргарита схватилась за голову. «Алкоголь в детском напитке! Ужас! Как он туда попал!» «Кто-то налил», — резонно заметила Лиза. «У нас банкет в сиреневом зале». У строителей заказали глинтвейн. Возможно, официант перепутал одну чашу. На праздник принес детский напиток. А нам... «Боже!» — воскликнула Маргарита, а они с Елизаветой убежали. «День полный событий!» — пробормотала я. Костин засмеялся. «Отлично! Сейчас закажем чай в номер. Поговорить надо». «Только сначала кису в кровать уложу», — предупредила я.